Глава 51. Кенна. Племя, как и обычно, сплачивается, подобно спортивной команде. Все стоят рядом друг с другом. Смотрят враждебно. Руки сложены на груди. Кто вы такие? Резко спрашивает Скай. Меня зовут Танит. Представляется симпатичная, рожеволосая женщина. А меня Шанан. У второй девушки темные волосы. Короткая, почти мужская стрижка с неровной линией. «Мы приехали за моим бумажником», — объявляет Танит, глядя на Джека. Скай в ярости поворачивается к Джеку. «Ты их знаешь?» Райан, Виктор и Клемент смотрят на Джека так, будто не верят своим ушам. «Могу догадаться, что они думают. Джек снова это сделал». «Мы познакомились на автозаправочной станции на пути сюда», — поясняю я. Скай снова поворачивается к женщинам. «Откуда вы узнали про это место?» Шаннон кивает на меня. «Она рассказала нам про него». «Все взгляды теперь обращены на меня. Я чувствую их ярость». «Тогда я ещё не знала, что это место держится в секрете». «Мой бумажник!» Опять спрашивает Танит. Все остальные начинают говорить одновременно. Скай нападает на Джека. «Видишь? Вот что происходит, когда ты привозишь сюда новых людей!» «Ты полный придурок», — заявляет Райан Джеку. «Если они приведут сюда полицию...» Танит делает шаг в направлении Джека. «Ты его взял?» — громко спрашивает она. Все остальные замолкают. Я вспоминаю, как Джек водил руками по всему телу Танит, вроде бы убивая комаров. У Джека болит спина. Может ли он быть в таком отчаянии, что ему приходится заниматься карманными кражами, чтобы найти наличные на покупку обезболивающего? Джек поднимает руки, как бы заявляя о своей невиновности. Но я в ней не уверена. В конце концов, это он подмешивал снотворное какой-то несчастной женщине и, похоже, совсем не понимает, что это плохо. Тонит немного сбавляет обороты. «Если это не ты, то я понятия не имею, что с ним могло случиться». Джек смотрит ей прямо в глаза. «Да я никогда не стал бы это делать». Внезапно во взгляде Тонит появляется неуверенность. Словно она ожидала от Джека признания, что бумажник у него. «Мы заехали на автозаправочную станцию по пути назад, но никто не отдавал им бумажник. А там я доставала его в последний раз. Я просто подумала...» Джек холодно кивает. «Я всё понял. Но, как я уже сказал, я никогда не стал бы это делать». Танит и Шаннон переглядываются. Я чувствую, что они верят ему. Но что они могут сделать? Выцаряется неловкая тишина. Танит делает широкий жест рукой, словно пытаясь охватить всё это место. «Неплохая лагерная стоянка!» Шаннон радостно улыбается. «Как волны?» Никто не отвечает, и я чувствую себя ужасно. Они кажутся хорошими людьми. «Чуть раньше были отличные», — говорю я. Скай смотрит на меня ледяным взглядом. Я её игнорирую. «Докуда вы, в конце концов, доехали?» «До самого солнечного побережья», — отвечает мне Шаннон. «И тогда мы поняли, что у неё пропал бумажник. Нам пришлось заказывать новые банковские карты и ждать, пока их нам пришлют по почте. Это было долго». Она поворачивается к Тониту. «Нам нужно забрать палатку из джипа, пока ещё не слишком поздно». «Вы не можете поставить её здесь», — заявляет Райан. «Почему нет?» — спрашивает Шанон. «Вначале нужно согласовать это с парковым смотрителем». Шанон достаёт телефон. «Здесь нет сигнала. Так как нам это сделать?» «Это нужно делать заранее», — вставляет Скай. «Мне очень некомфортно. Волны не принадлежат Скай». Райну или кому-либо ещё. «Если придёт смотритель, мы заплатим», — объявляет Шаннон. «Если нет, заплатим по интернету, как только уедем». «Смотритель — редкостный говнюк, говорит Скай. Шаннон скрещивает руки на груди и объявляет тихим, но твёрдым голосом. «Мы проделали весь этот путь, и ничто нас не остановит. Мы будем здесь кататься». С этими словами... Женщины направляются назад, туда, где стоят машины. Возвращаются со спальными мешками и палаткой. «Они не будут здесь серфить», — заявляет Виктор. «Прекрати», — говорит ему Джек. «Две телки. Кому они помешают?» «Ты шутишь?» — смотрит на него Скай. «Если завтра будут такие же трубы, как сегодня, они начнут названивать всем своим друзьям, как только уедут отсюда» и будут рассказывать, как здесь хорошо. «А на следующей неделе здесь будет половина Канады», — добавляет Райан. Климент кивает, но ничего не говорит. «Так что мы будем делать?» — спрашивает Виктор. Девушки пытаются поставить палатку, но уже слишком темно. Я иду помочь. «Кенна, правильно?» — уточняет Танит. «Давно занимаетесь серфингом?» «Почти 20 лет», — отвечаю я. «А вы?» Я рассказываю им про Корнуол и про мою работу со спортсменами. Они рассказывают мне про серфинг в Канаде. Когда мы болтаем, я чувствую висящую в воздухе опасность, что-то подобное подводному течению. Когда напряжение становится невыносимым, я возвращаюсь к остальным. «Мы должны от них избавиться», — заявляет Райан. «Не беспокойся. Избавимся», — отвечает Скай. Внезапно мне приходит в голову мысль, а не опасно ли этим женщинам оставаться здесь. Джек у барбекю. У меня внезапно мурашки бегут по коже, когда он берёт в руки две чашки и несёт их канаткам. Он же не станет это делать, правда? Но я не могу рисковать. Я спешу к нему, притворяясь, что подвернула ногу, и врезаюсь в него. Столкновение получается более сильным, чем я рассчитывала. Чашки летят в сторону. Джек падает на землю. «Какого чёрта?» — орёт он. «Прости, пожалуйста», — говорю я. Когда он поднимается на ноги, я вижу, что его лицо искажено от гнева. Я изображаю смятение и расстройство из-за перевёрнутых чашек. На дне одной осталась жидкость, запахом напоминающая горячий шоколад. «Я сейчас всё сделаю», — предлагаю я. «Я сам сделаю», — отвечает Джек. «Я настаиваю». Я мою чашки, снова подогреваю молоко и несу их девушкам, которые ужинают бутербродами и картофельными чипсами. Возможно, у меня паранойя, но, несмотря на это, я считаю, что мне следует их предостеречь. Однако Джек и Скай постоянно маячат поблизости. Они слишком близко, чтобы я могла что-то сказать.